и щедро посыпанные укропом, и клюквенного киселя. Я забыла о всех правилах разумного рационального питания, подсчете калорий, уписывала за обе щеки. «Ой, как приятно, что у тебя такой хороший аппетит!» — умилялась Мура. «Хочешь еще кисельку?» «О, нет, спасибо! Я уже еле дышу! Просто все так вкусно! Все такое родное!»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 «Пожалуйста». Он довольно ловко соскочил с высокой ограды и еще помог мне слезть со стремянки. Но Барсик не пожелал идти к нему, а судорожно вцепился в меня. «Вот сволочь!» — в сердцах сказал мужик. «Простите, это я про него». «Не волнуйтесь, я поняла». «Да что вы тычете ему мясо? Он пережил стресс и совсем не хочет есть». «Какой еще стресс?» — в его голосе послышалось возмущение. Я вам потом объясню. Но что же мне делать? Я отнесу его к вам. Он окажется дома в спокойной обстановке и через час другой попросит есть. В самом деле, я вам страшно благодарен. Идемте. Попав на соседний участок, я сразу поняла. Кирпичную стену воздвигли не Немура с Васей. Дом соседей был новый, с иголочки, и поражал великолепием и безвкусицей. Едва мы поднялись на террасу, похожую на круглый аквариум, Барсик сразу успокоился и охотно перешел с рук на низкое леопардовое кресло. И сразу начал умываться. «У меня нет слов!» — воскликнул мужик, а я, наконец, посмотрела на него. А он на меня. Он был большой, рыжий, синеглазый и показался мне весьма привлекательным. И при этом он очень серьезно я бы даже сказала, потрясенно смотрел на меня. «Как вас зовут?» — спросил он вдруг. «Дина. А меня Сергей. Вот и познакомились. Вы тут постоянно живете?» «Где?» «На даче». «Нет, я тут в гостях. У вас комар». «Что?» — не поняла я. Он вдруг довольно сильно хлопнул меня по лбу. Я отшатнулась. «Вы с ума сошли? Комар же!» Он протянул мне огромную раскрытую ладонь с кровавым трупиком комара. «Простите, я сделал вам больно?» «У вас тяжелая рука». «Мне это уже говорили», — смущенно улыбнулся он. «Смотрите, барсик спит». «Вот что значит родные стены», — предпочла я перевести разговор. «Вы иностранка?» — вдруг спросил он. «С чего вы взяли?» «Сам не знаю, вдруг показалось. Я не прав?» «Да нет, в общем-то, право, я больше двадцати лет иностранка». «И где вы живете?» «В Бельгии». «Дина, я сам не знаю, ерунда какая-то. Кажется, я в вас влюбился. С первого взгляда. Я, наверное, веду себя как полный идиот, да?» И вдруг я услыхала громкий голос Муры. «Дина! Дина! Где ты, Дина?» «Простите, мне пора. Меня уже ищут». — Что ж, вы так и уйдете? — А что вы предлагаете? — Сколько вы тут пробудете? — Собираюсь завтра вернуться в город. — У вас есть мобильник? — Разумеется. — Диктуйте номер. Я вам завтра позвоню. А может, еще сегодня, если будет не в Моготу. — Вася! Вася! Дина куда-то пропала! — Дина! Дина! Иду — Иду! — крикнула я и побежала к калитке. — Господи, детка, куда ты делась? Я уж не знала, что и думать, — кинулась ко мне Мура. Понимаешь, кот соседский на забор залез, пришлось помочь его оттуда снять. Барсик? Ну да, Барсик. С ним это не первый раз, и он почему-то идет на руки только к их шоферу. Вот и ко мне пошел. А кто там был, Рита? Какой-то знакомый хозяев, а не в отъезде. А, ну, слава богу, я уж испугалась. Ты хоть поспала, удалось? Да, спасибо, чудесно поспала. Тебя комару кусил. Странно, в этом году мало комаров. Поздним вечером, отправив Васю спать, мы с Мурой сидели вдвоем, пили чай и говорили, не могли наговориться. Но разговор был сумбурный, стройного рассказа о жизни ни у меня, ни у нее не получалось. Мы то и дело сбивались на общие воспоминания о маме, о моем детстве и юности, о ее молодости.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 Эмиграция — штука ох какая несладкая и движущая сила там зависть ну а у нас еще нашлись люди редкостно гнусные особенно один незадачливый музыкант с сестрой они больше всех старались даже в полицию написали что я отравила из своего первого мужа но тут им не повезло тот был живехоник здоровеханик короче вся история разъяснилась в три дня но знаешь как в старом анекдоте то ли он украл то ли у него украли, но осадок остался. И в результате я продала дом и перебралась в Бельгию, в маленький уютный городишко, подальше от этой паучьей компании. Я, знаешь ли, археолог, и архнология не моя наука. Но, как я вижу, слухи дошли и до Москвы. Погоди, раз уж ты об этом сама заговорила, от чего все-таки умер твой муж? У него, как выяснилось при вскрытии, была какая-то редкая болезнь. Он подцепил ее в джунглях Амазонки. Но я ничего об этом не знала. Он никогда не говорил, да, наверное, и сам не знал. Он вдруг плохо себя почувствовал, и у него поднялась температура. Ну, мы решили, что это простуда. Он выпил аспирин. Я даже не волновалась особенно. А утром он стал задыхаться, и как-то страшно распух в течение получаса. Когда врач приехал, все было кончено. И он сказал, что это похоже на отравление. Ну и закрутилась. Одна дамочка даже ухитрилась сообщить в газеты, что меня подозревают в убийстве. Но подозревали меня ровно сутки. А вони было, вони. Говорили, что я дала взятку патолога-анатому. Они в своем рвении как-то забыли, что это не Россия. Господи, неужто все эмигранты такие сволочи? Боже упаси, там масса хороших людей, но очень многие, даже большинство... Стали как-то странно на меня посматривать. Держались весьма сухо, и за моей спиной часто возникал шепоток. Мол, дыма без огня не бывает, и все такое. Да что говорить, меня не одну там подвергали остракизму. Например, про очень милую даму из Риги говорили, что ее дочь, оставшаяся в Латвии, собирается отнять квартиру у еще одной ряжанки попавшей в Амстердам. «Выдумки чистой воды». Но и эта дама тоже предпочла уехать, не выдержала, так что сама понимаешь. Тьфу, не желаю больше говорить на эту тему. Но с отцом все же хотя бы созвонись, а лучше бы повидаться. Если тебе сложно, я могу сама ему позвонить, хочешь? Нет, я уже большая девочка. А кстати, кто тебе-то сказал про мою историю, а? Да какая разница? Ты мне лучше скажи. После смерти мужа у тебя кто-нибудь был? «Бывали, я бы так сказала, но, если честно, что-то мужиков нет на горизонте. Перевелись, что ли? Вымерли?» «Мужик — это ж не только член». «Ты, как всегда, зришь в корень», — засмеялась Мура. «Ну все, смотри, уже светает. Спи давай». «Попробую. Ты прости, что так тебя заболтала. Ты же рано встаешь». «Не страшно. Могу и днем поспать. Не развалюсь». «Должна тебе заметить, что ты прекрасно выглядишь». Никогда не дала бы тебе твоих лет. Наверное, от того, что на воздухе живу. Спокойной ночи, детка. Я сегодня просто счастлива. Спи». И она ушла. А у меня сна не было ни в одном глазу. Слишком все разбередилось, ожило. Наверное, все же Мура права. Надо встретиться с отцом и бабкой, так сказать, для очистки совести. Хотя и страшновато. Но тут в памяти всплыли слова незадачливого каталова. «Кажется, я в вас влюбился». Смешно, ей-богу. Влюбился он. Видали мы таких? Хотел вечером позвонить и не позвонил. Ну и не надо. Это ведь он влюбился, а не я. Интересно, я еще способна влюбиться? Додик перед отъездом меня предостерегал. Смотри, подруга, надышишься дымом Отечества, могут всякие несвоевременные мысли появиться. О любви, например. «Романтика всякая полезет в твою преподавательскую голову, и, как теперь говорят в России, крыша съедет. Глупостей наделаешь». «Нет, не наделаю я глупостей, и никакая романтика в голову не полезет. Мне тут и без любви хватает эмоций, а ведь это еще только начало. Так что рыжий ловец котов пусть спит спокойно».